Интерлюдия На этот раз встреча состоялась в небольшом парке, находящемся в центре Стамбула. Кафаров сидел на скамейке и читал турецкую газету, издаваемую на английском. К нему, немного хромая, подошел Гольфарб и уселся рядом. На нем была беретка и коричневый пулловер. Со стороны он был похож на типичного пенсионера, который занят коллекционированием высохших бабочек или старинных спичечных коробков. Кафаров снял очки, посмотрел на коллегу и убрал газету. «Что у нас плохого?» — поинтересовался Гальдфарб. «Убийство того самого паломника, который вполне мог быть связан с человеком, находящимся под нашим наблюдением», — сообщил Кафаров, глядя перед собой. «Вчера вечером этого типа еще и арестовали. Все возможные связи теперь оборваны». «У вас все?» — поинтересовался Яков Аронович. «Пока да. Если за ночь ничего особенного не случилось». «Полагаю, что не случилось». «Но у нас несколько иная информация», — пояснил Гальфарб. «Мы тоже постоянно анализируем ситуацию и сделали вывод, несколько отличный от вашего. Он достаточно парадоксален, но так считают наши аналитики». Кафаров заинтересованно повернул голову. «Этого человека нам нарочно подставили», — сообщил Гальфарб. «Точно так же, как и Ниджада Мехмеда. Это было успешно проведена операцией по дезинформации наших разведслужб. Российской, Азербайджанской, Израильской». Полковник молчал. Он собирался сначала выслушать доводы своего собеседника, затем делать собственные выводы. «Мы полагали, что устранение Талыбова было намеренно проведено таким образом, чтобы вывести нас на Ниджада Мехмеда», продолжал Гальдфарб. «Но на самом деле это была очень хорошо продуманная операция. Очевидно, оппоненты получили информацию о наших возможных действиях и решили сыграть на опережение. Ведь мы имели только сведения о том, что в этом году во время хаджа что-то произойдет». Возможно, агент получит либо инструкции, либо непосредственное оборудование для совершения грандиозного террористического акта в России во время Чемпионата мира по футболу. Естественно, мы начали изучать списки паломников. В этот момент погиб Талыбов, которого почти наверняка устранили намеренно. Наши разбесслужбы почти сразу выходят на Ниджада Мехмеда, который, кажется, сделал все, чтобы засветиться, показать себя. Но он исчез из Стамбула, и мы до сих пор не можем его найти. Согласитесь, что это могло вызвать у наших спецслужб очень много ненужных вопросов. Но был найден гениальный выход. Погибший Талыбов был связан не только с этим исчезнувшим турком, который, скорее всего, является их координатором, но и с Джамаловым, найденным с помощью компьютерных программ специалистами из российской ФСБ. Более подходящего кандидата подобрать трудно. Джамалов воевал в Чечне и в Дагестане, был ранен, арестован, амнистирован. В общем, он весьма и весьма подходит на роль вполне возможного связного террориста. Наши аналитики считают, что Джамалов тоже был подставлен намеренно, как и его турецкий коллега. Только в этом случае игра велась куда более тонко. Ведь после исчезновения Ниджада Мехмеда, российские власти в этом году могли просто не пустить своих граждан паломничества этого года. В их силах установить очень жесткий контроль, процеживать всех паломников через свои фильтры, чтобы вычислить нужного человека. Но как только был найден Джамалов, знакомый с Талыбовым, все программы по поиску возможных контактов погибшего были свернуты. И правильно. Ведь неизвестный нам связной террористов ни при каких обстоятельствах не мог знать Талыбова. Рисковать таким образом организаторы теракта не могли. Вместо своего настоящего человека они подставили нам Джамалова. За которым мы все следили и потеряли несколько дней, сделал неутешительный вывод Кафаров. Вот именно. А в это время реальный террорист, который также находится там, в группе, действовал без наших наблюдателей, не вызывая никаких подозрений. Мы почти убеждены в том, что именно он и совершил убийство Хасанова. Возможно, для того, чтобы подставить Джамалова, либо же покойник что-то узнал. Но это маловероятно. Скорее, тут была конкретная цель — подставить Джамалова, который теперь арестован. «У вас есть свои люди в группе», — понял полковник. Вы узнали, что его подставили. Дорогой михаил Алиевич, служба, которой я имею честь принадлежать, никогда не комментирует подобные вопросы, тем более не отвечает на них. Но вот анализ ситуации, который сделали наши специалисты, мне разрешили до вас довести. И какие выводы? Вам надо активизировать действия вашей агентуры и постараться разобраться, кто именно и почему находится в группе, если, конечно, еще не поздно. Кафаров молчал. «Всегда неприятно услышать, как тебя переигрывают». «Очень любопытно», — задумчиво произнес он. «Получается, что группа террористов сумела обмануть лучшие спецслужбы мира, вашу и российскую, я уже не говорю о нас». «Игра еще не закончилась», — быстро возразил Гольфарб. «Мы сумели разгадать возможные действия противника до окончания хаджа». Это дает нам неплохой шанс на возможный реванш, если, конечно, мы все разыграем правильно. Откуда у террористов появились такие тонкие аналитики, которые могут их профессионально действовать? Деньги, дорогой Михаил Алиевич, причем наверняка очень большие. Неужели вы полагаете, что 20 смертников из Саудовской Аравии самостоятельно придумали, как использовать огромные лайнеры с сотнями людей в качестве живых бомб во время терактов в Америке? Или доморощенные смертники в Англии в 2006 году сумели рассчитать, как жидкими бомбами, пронесенными в лайнеры под видом детского питания, можно взорвать самолеты? Наши аналитики абсолютно убеждены, что там действовали очень подготовленные и знающие люди, которым платили достаточно большие деньги. Более того, мы считаем, что такую работу выполняли крупные специалисты по антитеррору, перешедшие на другую сторону. Или вы не знаете, что взрывы в Российском доме культуры на Дубровке планировал бывший высокопоставленный офицер ГРУ? Одного из тех, кто разрабатывал подобные планы взрывов самолетов с помощью жидких бомб, джоша Гриффина, недавно ликвидировали в Аргентине. По нашим сведениям, он получил за свою работу около 10 миллионов долларов. — Это ваши люди подставили Джамалова, — понял полковник. — Они намеренно вывели его из игры чтобы обнаружить возможную реакцию истинного связного террористов. Я не стану комментировать ваши предположения, еще раз предупредил Гэтфарб. Но ситуация действительно неприятная. Если наши аналитики все верно просчитали, то арест Джамалова не остановит, а наоборот ускорит проведение операции. Пока мы все убеждены в том, что именно Джамалов является нашим главным объектом, наблюдение и возможным убийцей Хасанова, куда более опасный и тщательно скрытый преступник уже действует. В таком случае все те личности, которые так заинтересованно наблюдали за Джамаловым, тоже невольно себя подставили. Сделал неутешительный вывод полковник. Возможно, что так, но в любом случае сейчас нет других вариантов. Ни вы, ни Москва, ни мы. Никто на свете уже не может послать туда кого-то вместо действующих агентов и совершить замену. Значит, нужно принять это обстоятельство как данность и думать о именизации потерь. Надо попытаться понять замыслы наших оппонентов еще до возвращения их домой. Кафаров согласно кивнул. Он думал о Кекли Калиевой. Бедная девочка. Она попала в настоящую мясорубку, из которой может не выбраться живой. Если Кеклик слишком явно обнаруживала свой интерес к Джамалову, то она обречена. Уже никто на целом свете ей не сможет помочь. Остается уповать либо на случай, либо на Бога. Все-таки она отправилась туда не просто в хадж, а ради спасения тысяч жизней. Может быть, хотя бы поэтому Бог попытается ее спасти, если все спецслужбы, заинтересованные в этом, уже не могут ей помочь.